Между тем конница Думенко и Жлобы с утра двинулась на юг через хутор Песковатский и далее по Песковатской балке в общем направлении на станцию Карповка. Около 11 часов конница эта вступила в бой с двумя слабыми полками первой конной дивизии на высотах к западу от хуторов Бабуркин, Алексеевский. встретив сопротивление. Красная конница приостановила свое наступление и около двенадцати часов, не достигнув станции Карповка и опасаясь за свой тыл, повернула назад на хутор Вертячий, где и заночевала. Я послал приказание генералу Улагаю перейти в наступление, нанося удар в тыл конницы противника, стремясь прижать ее к дону. К сожалению, генерал Улагай после ряда тяжелых боев замешкался и дал возможность противнику 29 сентября, оттеснив части 4-го конного корпуса, выйти в глубокий тыл армии. После полудня Красные заняли станцию Карповка, захватив линию железной дороги Лихая-Царицын. Армия еще раз переживала часы крайнего напряжения. В распоряжении моем почти не было свободных сил. Утром в этот день я выехал на станцию Чир, условившись встретиться с командующим Донской армией. Мы хотели сговориться о совместных дальнейших действиях. Поезд генерала Сидорина уже стоял на станции Чир. В поезде командующего армии застал я недавно вернувшегося после продолжительного рейда в тыл красных генерала Мамонтова. Имя генерала Мамонтова было у всех на устах. Донской войсковой круг торжественно чествовал его, газеты были наполнены подробностями рейда. Я считал действия генерала Мамонтова не только неудачными, но явно преступными, проникнув в тыл врага, имея в руках крупную массу прекрасной конницы он не только не использовал выгодности своего положения для разгрома войск противника но явно избегал боя все время уклоняясь от столкновений полки генерала мамонтова вернулись обремененные огромной добычей в виде гуртов племенного скота вазов мануфактуры и бакалей столового и церковного серебра выйдя на фронт наших частей генерал мамонтов передал по радио привет родному дону и сообщал что везет тихому дону и родным и знакомым богатые подарки дальше шел перечень подарков включительно до церковной утвари и рис радиотелеграмма эта была принята всеми радиостанциями она не могла не быть известна и штабу главнокомандующего однако генерал мамонтов не только не был отрешен от должности и предан суду но ставка явно его Подвигала. Мы только что сели завтракать, как генерал Шатилов вызвал меня к телеграфному аппарату. Он успел передать мне, что станция Карповка-Красными занята, как ток прервался. Я оказался отрезанным от своей армии. Я решил во что бы то ни стало вернуться к своим войскам, условившись с генералом Сидориным о последующих действиях, причем он обещал мне отдать распоряжение своим правофланговым частям перейти в наступление, и, приказав поезду следовать в Царицын через Ростов и Торговую, я выехал автомобилем на хутор Верхнецарицынский. Со мною ехал адъютант. На случай встречи красной конницы мы вооружились пулеметом. Сумерки быстро спускались. Мы мчались, напряженно вглядываясь вдаль. В полную темноту прибыли мы в хутор Царицинский, забитый многочисленными обозами. Передавались слухи о том, что конница противника уже в Царицыне, что поезд мой захвачен красными. Не останавливаясь, я проехал на станцию Тингуту и отсюда на паровозе помчался в Царицын. В час ночи я был уже в Сарепте, откуда по аппарату связался с начальником штаба. Генерал Шатилов находился по-прежнему на станции Воропонова, куда я с началом операции перенес свой оперативный штаб, так как противник последние дни беспрерывно обстреливал город с левого берега своей артиллерией. Красный, заняв станцию Карповка, дальше не продвигались. Генерал Шатилов отдал распоряжение срочно перебросить к Карповке из Царицына единственный, бывший в его распоряжении, второй Маночский полк Астраханской дивизии.